Глава десятая. Стэн был в совершенно дерьмовом настроении. Он отключил воспроизведение и скинул шлем. Сдерживаясь, чтобы не швырнуть его через комнату, выглянул на дождливую улицу. Чертовски паршивые инструкции. Выполнять их может только самоубийца. На душе и так было припаршиво. Заложил данные разведки в интерактивный компьютер, а машина не выдала ничего нового, кроме операций, В которых он сам принимал участие и выжил. А еще настроение могло испортиться из-за дождя. Из лесистой провинции под названием Орегон солнце, казалось, было изгнано навсегда. Погода здесь менялась от мрачной пасмурной через моросящий дождик к ливню. И вот уже новая гроза. пору было напиться, но и Стен и члены его команды объявили сухой закон, пока не добьются успеха. Поднял настроение Килгор. Распахнув дверь в комнату Стена, он бодро проговорил «Пошли-ка отсюда, босс, ты тут сидишь, толстеешь и глупеешь, так и одышка стариковская появится». Стена натянул спортивные ботинки, прихватил плащ и друзья вышли на улицу Кузбея. Этот городок и сам по себе мог быть причиной депрессии Стена. Одно дело тысячелетней руины, но домишки возрастом всего сотню-другой лет совсем другое. Люди жили здесь и до того, как Кузбей стал загнивающим поселком с веткими домами и разбитыми мостовыми. В городке, как узнал Стэн, насчитывалось около 20 тысяч жителей, фермеров, лесорубов, мореплавателей, но это было много лет тому назад. Теперь здесь жило менее тысячи. Горстка рыбаков, какие-то богемные личности, заработавшие кредитки за пределами земли, да несколько племен, которые жили обособленно. своим собственным натуральным хозяйством. Другие аборигены поставляли к столу туристам, прибывающим поглазеть на большие игры рыбы под названием лосось. Они восхищались ее борцовскими качествами и осторожностью. Услышав такое описание, Стэн поначалу решил, что речь идет о каком-то лесном хищнике. Впрочем, он нашел ее вкусной, так же, как и крабов, устриц, окуня и уродливую рыбу по имени Осетр. Можно было бы устроить классную рыбалку, подумал Стэн. Берешь небольшой заряд взрывчатки, швыряешь его в заводь и получай обед для целого взвода. Но эти люди использовали леску, тонкую как нитка, вручную вырезанные пластиковые приманки, напоминающие насекомых, и спиннинговые катушки. Часто они просто фотографировались со своей добычей, а потом отпускали ее. Очень странно. «Куда сегодня двинем, босс?» «А какая разница? Кругом одно и то же. Развалины скалы и деревья». Килгур махнул рукой, и они двинулись в путь, поднимаясь на вершину холма. Друзья немного пробежались, потом прошли полкилометра, пробежали еще десяток километров. Полчаса упражнений, потом бегом назад. Стандартная дистанция для имперских боевых отрядов. Стэн продолжал размышлять об этой унылой провинции Орегон. Исторически сложилось, что она всегда была местом мечтаний о времени будущем и разрухи во времени настоящем. Ее теперешний упадок был обусловлен тремя причинами. Нечеловеческим, по крайней мере для стенна климатом, постоянной утечкой молодежи, которая не могла найти работу дома и, наконец, вечным императором. Последнему фактору было только три сотни лет. Примерно в 25 километрах к северу от Кузбея Находилась в устье реки Амбкуа. Император решил заняться здесь рыбной ловлей. Он оказал политическое давление на правителей провинции, и они подарили ему реку навечно, от истока до того места, где она впадает в океан. Это стоило целого состояния в виде взяток и обещаний. Мало-помалу обитатели всех городов вдоль реки и ее притоков были вынуждены уехать. Они получили богатую компенсацию, однако же, Когда-то в устье Амкуа стоял маленький городок Редспорт, Ридспорт или что-то вроде этого. Теперь это был город-призрак. Вдоль реки стояли и другие руины, прежде некогда населенные. Скоттбург, Амкуа, Росберг и так далее. Конечно, император есть император. Но Стена почему-то бросила в дрожь от такой демонстрации власти. Почему – не так важно. Главное, что выше по реке были рыбацкие угодья императора и в нескольких километрах от них – мишень стена. В те дни, когда покойный Суламора обожествлял императора, он подделывался под своего правителя как только мог. Император рыбачил, значит и танц тоже. Но там, где император счастливо наслаждался уединением лесом и жизнью в палатке вблизи излюбленной лососями Быстрины, Суламора чувствовал себя жалким и несчастным. Его рыбацкий лагерь стал роскошным загородным имением, со всеми изысканными удобствами, которые этот властитель мог себе позволить. Суламора, конечно, и представить себе не мог, какую службу он сослужит Тайному Совету, решив, что земля, рыбалка и дикая жизнь – стоящая идея. Когда был затеян заговор Тайного Совета, поместье Суламоры стало идеальным уединенным убежищем для его проведения. Соломора уже распался в молекулярную пыль, но поместье его оставалось – мишень Стена. Всего через несколько дней прибудут члены Тайного Совета. Стэн был готов. Зная место и время, он начал собирать свою команду. С доступными, полностью преданными ему имперскими головорезами проблем не было. Когда закончились танские войны, отряды богомолов были чрезмерно многочисленны. Многих сократили. И эти солдаты, которые, к слову сказать, попали в спецподразделения, отнюдь не из-за своей миролюбивой натуры, пустились на поиски приключений. Отобрать подходящих для Махоуни было несложной задачей. Он брал только полностью ему знакомых. Если бы и произошло предательство, то наверняка не с их стороны. Все хорошо знали репутацию бывшего шефа корпуса «Меркурий». Так как большая часть солдат начала свою службу до Таанской войны и сумела выжить в бойне, Конечно, им был известен и Стен, как почти легендарный командир. Первое, что попытался узнать Стэн у приданного ему Яна Махоуне специалиста по земле, это каковы туземцы планеты, на кого или на что они похожи. Обычные земные люди был ответ. Дополнительные сведения? Больше сказать нечего. Стен ухмыльнулся. Он спросил специалиста о местной фауне и получил вежливый ответ. Обычная пищеварительная система, основанная на кислороде. Эксперта пришлось вытолкать шею, а Алекса усадить за исследовательскую работу. Кроме таланта убивать, у Килгура ведь были и другие таланты. И что совсем неплохо, Алекс однажды уже служил в церемониальном подразделении гвардии на самой земле, перед тем, как найти себя в тайных мокрых делах. Ожидая Килгура, Стен стал размышлять о деликатном искусстве убийства. Простейшим способом разделаться с тайным советом была ракета. Обычная или ядерная, ограниченного радиуса действия, не имела значения. В любом случае, ничего не выйдет. Во-первых, небо и космос над местом проведения встречи пятерки наверняка насыщены военными кораблями. Маловероятно, что ракета сможет пройти через них. Но если и пройдет, убежище Суламоры почти наверняка защищено, а маху не потребовал никого не оставлять живых. Как насчет ракеты «Земля-Земля»? Запустить ее с безопасного расстояния, настроить самонаводящуюся боеголовку на подрыв дома и... Маловероятно. Сомнительно, что Тайный Совет, публично объявив о своем сборе, не защитит себя всеми возможными средствами. Придется использовать классическую технику. Кулак, нож, ручная граната и выдержка или, как неделикатно выражался Алекс, засада, топоры и задница. Вот где понадобится спецподготовка богомолов. Лучше всего подойдут древние оружие и тактика. Буквально удары из прошлого. И как часто бывало прежде, Стэнд составил свой собственный план. Специалисты по безопасности знают все самые изощренные способы диверсии и готовы бороться против них. И часто забывают, что кто-то может напасть с луком и стрелами вместо лазера. Явился Килгур. загруженными микрофишами, пленками и даже античными книгами по естественной истории. Они продолжали работать. За два дня Стэн накопил достаточно информации, чтобы приступить к отбору команды. А потом все они прибыли на место и рассеялись тут и там по побережью Орегона. Ударная группа из десяти существ и трое специалистов по разведке и рекогностировке. Первыми приехали двое. Гуманоиды земного типа, мужчина и женщина. Изображая семейную пару, вышедшую на пенсию, Ларри и Фей Артшулеры приобрели кафе-бар на побережье. Третий человек прибыв в Кузбей под видом странствующего художника. Когда он не путешествовал по окрестным холмам со своим Альбертом, то подрабатывал на сделанных в виде лодки грависонях, которые использовались для спортивной рыбалки, псевдоним Хавел.